Глава тридцать пятая Все это время Марк простоял у двери, глядя в коридор. Увидав проплывший в воздухе ключ с гостиничным брелком, он немедленно вышел из номера и направился в конец коридора вслед за ключом, покачивающимся в такт шагам невидимой девушки. Открыв дверь тридцать второго номера, они скользнули внутрь. В темноте вспыхнул фонарик мобильного телефона, и молодые люди осмотрелись. Простой одноместный номер. Кровать у стены с одной тумбочкой, маленький столик, стул, телевизор, деревянная дверца встроенного в стену гардероба. Ищи всё, что могло бы указать на ту женщину, сказала Лера. Что угодно, любой след. Как бы хорошо тут ни убрались, что-то всё равно могло остаться. Освещение марку не требовалось, поэтому мобильник с фонариком забрала девушка. А он пошёл осматривать номер в кромешной темноте. Первым делом парень отправился в ванную. А Лера взялась исследовать комнату. Девушка заглянула во все углы, в тумбочку, изучила подоконник, пол и перешла к кровати. Тут вернулся Марк и доложил, что в ванной всё чисто, отмыто до блеска с химической жидкостью, убивший посторонние запахи. Поэтому для его обоняния вся картина стёрта. Понятно, сказала Валерия, осматривая кровать. Девушка оставалась невидимой, и её присутствие парень отслеживал по мобильнику, плавающему в пространстве. У меня тоже пока ничего. Пройдись по комнате, может, я чего-то не заметила. Марк пошёл к окну, а Лера, сама не зная зачем это делает, легла на кровать, вытянулась и посмотрела в потолок. Затем повернулась на бок, посветила фонариком на стену. Потом легла на другой бок и посмотрела на тумбочку, стоявшую практически вплотную. Светло-коричневый лак местами потрескался. Похоже, этот предмет мебели, ровно как и вся остальная обстановка, был ровесником самого отеля. Разглядывая рисунок мелких трещин, Валерия водила по ним указательным пальцем и думала о быгре. о том, что сейчас хотела бы оказаться в его объятиях, и чтобы больше ничего дурного и странного не происходило в этом уютном приморском городке. Рука девушки коснулась края покрывала, отодвинула его, открывая рисунок, уходящий вниз. И Лера мигом выскочила из призрачных объятий Игоря. На стенке тумбочки было что-то нацарапано. Девушка сунула в щель мобильник и щелкнула камерой. Что-то нашла? Подошёл Марк. Смотри. Лера показала ему экран. На фото было слово, написанное латинскими буквами. И что оно означает? Пока не знаю, но выясним непременно. Кто угодно мог это нацарапать, не обязательно Белла. Не обязательно, но могла и она. Давай-ка отодвинем кровать, только тихо, как можно тише. Лера вскочила на ноги, отошла на пару шагов. а Марк аккуратно переставил в сторону сначала тумбочку, после без всякого шума отодвинул и тяжелую деревянную кровать с высокой спинкой. Что-то блеснуло у самого плинтуса. Молодые люди одновременно бросились смотреть, что там такое, едва не столкнувшись лбами. На полу лежали маленькие маникюрные ножнички. Валерия взяла их и провела линию рядом с надписью на тумбочке. Вне всякого сомнения. Буквы выцарапывали именно их тонкими острыми кончиками. Так вот, откуда этот запах? сказал Марк, втягивая ноздрями воздух. Думал, тоже какой-то химией для уборки пахнет. Какой запах? Откуда? Лера обернулась к нему. Каким-то горьким растением пахнут эти ножницы и маслом. Где-то ещё такой запах есть после непродолжительного исследования. Среди подобного горьковато-маслянивого запаха Марк обнаружил на спинке кровати, у самого основания, под чистым постельным бельём. Больше нигде, включая шкаф для вещей, не встретилось ничего подобного. Интересно, как давно здесь этот запах? Сколько лет она не принюхивалась, она всё равно его не ощущала. Он выветрился бы давно, если бы не масло. Запаху неделя, может и больше.